Глава 24 Понятно. Едва выговариваю, приподнимая подбородок. Стараюсь держать вид и не показывать, насколько сильно внутри всё начинает раздирать. «Так где?» Продолжает допрос. «Без понятия». Равнодушно пожимаю плечами и прохожу мимо неё. «Ладно, подожду тут», говорит она и возвращается в свою машину, громко хлопая дверцей. «Дура». Тачка крутая, с ней нужно бережно обращаться. А это курица. Хотя почему я курица обижаю? А не душки А это мымра. Точно. Она вообще не умеет ценить то, что у неё есть. Мне даже маникюр жалко, потому что за него 5000 уплачено. Даже будучи состоятельной, я всегда знаю цену деньгам. Я начинаю закипать. Захожу домой, и меня раздирает изнутри». Не могу успокоиться, вспоминая эту неприятную ситуацию. Как можно быть такой грубой и невнимательной к вещам? Она даже не понимает, как важно заботиться о том, что у тебя есть. И это касается не только материальных вещей, но и отношений с людьми. Мне становится грустно от того, что в мире так много людей, которые не ценят то, что имеют. Они живут в постоянной спешке, не замечая красоты вокруг себя. А ведь жизнь так коротка, и нужно уметь наслаждаться каждым её мгновением. Останавливаюсь и делаю глубокий вдох. Понимаю, что начинаю придираться к ней по всяким мелочам. Беру телефон и звоню подруге. Не могу это пережить одна. Мне нужен кто-то рядом, чтобы я не совершила никаких глупостей. «Слушаю», — слишком деловито и скупо отвечает подруга. «Помоги мне». Прошу её, и мой голос растерянный. Я от себя не ожидаю такой резкой смены. Но рядом с Лизой я могу позволить себе расслабиться и показать свою боль. Мы с ней дружим столько времени, что даже страшно подумать. Видели друг друга в разных состояниях и вытаскивали из такого дерьма, что стыдно вспоминать. «Скоро буду». Она скидывает звонок, и я отбрасываю телефон. Хочется позвонить дровосеку и пожаловаться, рассказать, что тут его ждёт жена. Но, по сути, он мне никто. Да, переспали, да, круто провели время. Курортный роман удался. Романтика и страсть выше всяких похвал. Я напиталась этой атмосферой, а теперь пора прекращать, пока потом не будет больно. Я понимаю, что дровосек — это всего лишь мимолётное увеличение, и мне нужно двигаться дальше». Я благодарна ему за то время, которое мы провели вместе, но сейчас я должна сосредоточиться на себе и своих проблемах. Лиза уже едет ко мне, и я знаю, что она поможет справиться с любыми трудностями. Мы с ней прошли через многое, и я уверена, что сможем преодолеть и это. Я словно загданный зверь метаюсь по дому» то выйду на улицу и пройдусь по огороду. Поглядываю, стоит ли её машина или нет. Стоит. Ждёт. Мымра. «Горская!» — кричит Лиска, я возвращаюсь к дому. «Пойдём в дом, там поговорим», — тихо отвечаю ей, и она прищуривается. «Так, я как услышала твой голос, то сразу в магазин зашла и взяла нам успокоительное. Она достаёт две бутылки игристого и ставит на стол» сама лезет за кружками и одним движением руки открывает, разливает и ставит передо мной. «А теперь рассказывай!» Я рассказываю, как впервые увидела его и красивые глаза цвета мёда, как внутри меня разгорается при виде его такой пожар, который невозможно потушить, про наши игры с ним и как я его ревновала к ней, лиска слушает и не перебивает, лишь слегка хмурится и отпивает. И когда перехожу к той части про звонок и приезд вроде бы бывшей жены, передаю рассказы дровосека про неё. Её слова о том, что она является всё ещё его женой, то подруга залпом осушает кружку. И я делаю то же самое. Чёрт, я никогда бы не подумала, что такое может произойти в глуши. Для меня курортный роман — это море и горячий песок. Но у тебя страсти кипят хлеще, чем где-либо. Я киваю, соглашаясь с Лизкой. Да, страсти кипят, как в том котле, который стоит на огне и никому не даёт остыть. Вся моя жизнь превратилась в этот кипящий котёл, а он — мой дровосек, огонь, который под ним разжигается. Я не знаю, что будет дальше, признаюсь я, глядя на свой стакан. Я никогда не думала, что влюблюсь так сильно и в человека, который... «Который...» Лизка поднимает брови. «Который не свободен?» — догадывается она. Я киваю. «Да, он женат!» — протягиваю и глубоко вздыхаю. «Но же сказал, что с ней всё кончено!» «Да, но...» — я не могу сформулировать свои сомнения. Она приехала и сказала, что он всё ещё её муж, а если она говорит так, то значит уверена в своих словах. Лизка молчит, глядя вдаль. «Знаешь, — наконец, — говорит она, — я никогда не верила в курортные романы, думала, что это всё ерунда, но у тебя, у тебя всё по-настоящему. Он же меня тоже динамил и поглядывал на тебя, смотрел реакцию и в ресторане отеля бросил одну и пошёл за тобой. Человек, который хочет лишь развлечься, не станет так себя вести». «Я тоже не верила», — шепчу я. «Но это так. Она у его порога и ждёт». Мы сидим в тишине, каждая погружённая в свои мысли. В моей голове крутятся его слова, его взгляд, его прикосновение Я не знаю, что делать. «Что думаешь делать?» спрашивает лиска нарушая тишину. Я пожимаю плечами. «Не знаю», — я вздыхаю. «Я... «Кажется, влюбилась в него. Но я не могу быть с ним, если он женат». «Ты права», — соглашается Лиска. «Но ты молода. У тебя еще вся жизнь впереди. Твоя учеба в самом разгаре. Стажировка за границей». Я смотрю на нее, на ее спокойное лицо и понимаю, что она права. «Я еще молода. У меня есть время. И влюбленность не любовь». «Спасибо, Лиска. Говорю я, ты мне очень помогла. Всегда рада, улыбается она. И помни, что ты не одна. А давай устроим наши посиделки, как раньше. Позовём ребят и устроим тут пати. Потанцуем, выгоним всех демонов внутри. Проорёмся как следует и оторвёмся на зависть всем врагам. Чтобы у этой мымры волосы дыбом вставали. Это хорошая идея. Только вечеринок совсем не хочется. «Давай лучше перенесём это на ярмарку. Там и оторвёмся», — говорю ей, «потому что на этот день для неё запланирован сюрприз». «Тогда пошли загорать?» «Давай сначала в огород, а потом загорать». Предлагаю, и подруга разливает снова. «Пошли, это тоже своеобразный вид отдыха. Быстро сделаем и пойдём купаться», — соглашается подруга. Мы дружно идём полоть травку, беря с собой колонку и включая её на полную громкость. Пару часов проводим в парниках и, полностью очистив свой разум, принимаем душ и идём на речку. Время, проведённое с Лизой, помогает мне отвлечься от этой ситуации. Мы загораем и купаемся. Даже вспомнив детство, решаем сделать замок из песка. И, позабыв о времени, копаемся, как малые дети». Но получаем такое колоссальное удовольствие, что даже словами не передать. Когда солнце садится за горизонт, только тогда я возвращаюсь домой, а Лиза обратно в отель. Машина стоит также у ворот, но вот мымры не видно, и дровосек так и не звонит. Тут только один вариант. Она говорит правду, и между ними до сих пор отношения.